Глава четвертая Очнувшись утром на ледяном полу, она нашла себя морально разбитой. Рейна не попыталась зажечь себя заново, знала, что не выйдет. Но девушка предприняла попытку собрать то, что от нее осталось. Ведь она просто не могла сдаться и опустить руки, выглядеть в глазах других слабой. Только это заставило Рейну медленно подняться. Покачиваясь, она пошла к кровати и рухнула на одеяло, вдыхая приятный запах чистого постельного белья. Чтобы отвлечься от пустоты в голове и сердце, начала рассматривать простое убранство светлой комнаты, которую сейчас освещали утренние лучи солнца. Стены и полы из злато дуба, стул, небольшое зеркало, пустая полка, шкаф, кровать, тумбочка со сменной одеждой и потухшей свечой. Ничего лишнего, только самое необходимое для того, чтобы переночевать. На стенке висел оберег, повешенный на гвоздь. Рейна устала перевернулась на бок. Её вчерашний всплеск породил внутри её души трещину, и та постепенно увеличивалась. Полежав ещё какое-то время и, наконец, сумев встать, Рейна подошла к зеркалу. От сна на полу её одежда смялась и запылилась, поэтому она переоделась в сменную. Рубашка оказалась ей великоватой, как и штаны. Ей пришлось туго подпоясаться ремнём. Ныне её рёбра можно было пересчитать пальцами. Из-за того, что несколько месяцев назад принцесса Канна начала стремительно терять вес из-за бессонницы, ей, как её тени, тоже пришлось сбросить вес, чтобы они находились в примерно одинаковой весовой категории. Однако это сказалось и на мышечной массе. Натянув ботинки, она вышла из комнаты в коридор двухэтажного дома. При солнечном свете она смогла рассмотреть, что на этом этаже было четыре двери, ведущие в маленькие комнатки у самой крыши. Девушка спустилась и вышла на улицу, оставив дом за спиной. Лагерь уже был полон жизни. Скорее всего, здесь вставали очень рано. А судя по расположению солнца, Рейна провалялась в кровати до полудня. «Луна! Луна, постой!» Рейна обернулась на окликнувшую её рут, что ржеволосым вихрем неслась к ней. Днём её кожа казалась ещё зеленее в тон глазам. «Пойдём я тебя накормлю!» Валькирия схватила её за руку и потащила в противоположном направлении. А потом пойдёшь, куда шла. Когда они разделались с завтраком и убрали за собой тарелки, Рейна решила пройти вслед за рут к тренировочным площадкам. Мимо одной из них прошли, и Рейна увидела, как сражается Астрид в воздухе. Это зрелище поистине захватывало дух. Маленькие крылышки на сапогах поднимали Валькирий с лёгкостью, Будто те были пушинками и сохраняли маневренность, позволяя владельцам быстро уклоняться от атак. Их бой был похож на танец в воздухе, быстрый, смертоносный и элегантный. Рейна невольно засмотрелась на их тренировочное сражение, прикрыв ладонью глаза, чтобы их не слепил солнечный свет. Она нагнала Рут у самого подхода ко второй площадке. где тоже шла тренировка. Однако здесь, помимо Валькирий, были и другие фейки и фейри, которых обучала искусству боя Моника. Заметив взгляд Рейны, Рут пояснила. Валькирии не только те, кого избирают Таларии. Валькирии может стать любая, кому некуда больше идти и кто желает освоить наше ремесло. Довольно самоуверенное заявление, однако. Но Рейна с этим спорить не стала. Она примостилась на лавочку, наблюдая, как Рут уверенно вливается в тренировку и обучение. Тренирующиеся девушки занимали только половину поля, вторую оставляя нетронутой. Рейна не стала навязываться, решив понаблюдать со стороны. Удивительно, но валькирии учили девушек бою под музыку, и Рейна не ошиблась. Действительно, многие элементы их техники были взяты из танцевальных связок. Это позволяло обучающимся быстрее и проще проходить выучку. Потеряв счет времени, наблюдая и подмечая все нюансы, Рейна не заметила, как к ней подошла Самах. Только когда та тронула ее за плечо, девушка обернулась и увидела Валькирию. Самах протянула ей бутыль с водой, Рейна взяла ее, и молча выпила половину. Самах не села рядом, продолжив стоять. «Яблоко будешь?» Девушка скосила взгляд на зелёный фрукт, что держала самах, и мотнула головой. Тот напомнил ей о Мелосе. Опять. С этого момента она зареклась больше не предаваться воспоминаниям, чтобы сохранить себе рассудок. «Тогда, может, опробуешь полученные знания в ходе наблюдения на практике?» Валькирия улыбнулась, кивком указав на вторую половину тренировочного поля. Её волосы, сплетёнными в них бусинами, качнулись. Сегодня Самах вплела в косички синие перья. «Я приглашаю». «С тобой?» — выгнула бровь Рейна. «Да, как ни странно». «Почему?» «Я обычно предпочитаю тренировку на мячах иной», — неопределённо ответила Самах. «Какой?» «Стрельбе». Это было очень неожиданно. «Ты лучница!» Рейна даже не ожидала такого поворота. А ведь и правда, при их первой встрече у Самах не было меча, только кинжал. «Да, понимаю, это неожиданно, но абсолютно не значит, что я не умею обращаться с мечом. Этим искусством владеет каждая валькирия». Самах взяла два тренировочных меча, Рейна встала и пошла вслед за ней. Тем временем Рут отошла к магической музыкальной шкатулке, из которой лилась музыка. В своей жизни такие шкатулки Рейна видела только однажды, когда в Валас приезжали гости из Маджара. Канни тогда было восемь, ей семь. Один из гостей подарил Канни такую шкатулку, на которую с помощью магии можно было записать что угодно. Принцесса записала сказки их старой няне, которые они не раз переслушивали со слезами на глазах, когда той не стало. Сама, обернувшись, окликнула Рут, своим голосом выводя Рейну из воспоминаний. «Хей, поставь во имя Сириуса что-то более весёлое, а то иначе я расплачусь». Девушки не сдержали усмешки, а Рут ухмыльнулась, прокручивая рычажок. Настроив шкатулку, Руд заявила уже развернувшейся к Рейне Самах. Предлагая общую разминку», — сказала она и ухмыльнулась. Из шкатулки раздалась довольно ритмичная музыка, слегка удивив Рейну. Ей были привычны более спокойные и лирические мелодии, которые их учили играть на клавикордах. Рут ловко подхватила лежащие на траве деревянные палки и бросила по одной каждой девушке. Поймав на лету свою, самах уточнила у Рейны. «Ты за?» Она предлагает технику зеркала. Отбросив меч и поймав длинную палку, больше похожую на шест, Рейна кивнула. Ей нужно было отвлечься, и такой вариант показался ей довольно приемлемым. Кажется, тренировка ожидала быть интересной. Рут, Самах и Рейна встали напротив девушек и Моники. Последняя тут же стала отбивать палкой о землю нужный ритм под музыку. Ей начали вторить другие. Рейна не сразу поняла, что ей делать, но чуть позже зеркально стала отображать действия беловолосой валькирии. Движения, с которых начала разминку Моника, были довольно просты. Стоя напротив Рейны, она задавала общий ритм танцевальных движений. Такой опыт у Рейны уже имелся на этаже Ахавеля в танцевальных батлах. Однако здесь валькирии использовали дополнительные выпады с шестами в руке. Если они заменили бы шесты на копья, то эффект таких действий против врагов был более чем смертоносным. Быстрые прокрутки, внезапные атаки — Всё это уже через какое-то время заставило Рейну хватать ртом воздух и еле поспевать за отточенными движениями воительниц. Девушки, которые не принадлежали официально к валькириям, и то чувствовали на такой тренировке себя гораздо увереннее, нежели она. А Моника всё наращивала темп. К концу разминки Рейна тяжело дышала, облокотившись на палку, со спутанными волосами и мокрым от пота лицом. Щеки Валькирии же лишь немного раскраснелись, показывая, что такая нагрузка не была для них сверх их нормы. Улыбнувшись Рейне, девушки медленно стали расходиться. Вскоре на площадке осталась только она и Самах. «Ну что, потанцуем вдвоем?» «Давай», — еле выдохнула Рейна, поднимая с травы меч. «Вижу, ты изрядно утомилась», — усмехнулась Самах. Я только разогрелась. Их тренировка кончилась через несколько минут, когда Рейна повалилась на траву, а самах приставила тупое остриё к её шее. «Ещё бы секунда, и ты была бы мертва, будь это не тренировка». Рейна, тяжело переводя дух, посмотрела на неё снизу вверх. «Я уже была мертва. А то, что ты наполовину бессмертная, нечестно». Самах протянула ей руку, помогая подняться. «Лишь наполовину фейка, это правда». «И какие бонусы ты от этого имеешь?» Девушка отряхнула свои штаны, морщась от каждого движения. «Да так не особо многое. Более длинную продолжительность жизни, скорость и ловкость», пожала плечами Самах, вынимая листик из волос Рейны. Девушка сглотнула. пытаясь не ощущать во рту горечь от разочарования от того, что являлась обычной смертной. Тренируясь с валькириями и фейками, она видела, насколько они были сильнее ее. И в выносливости тела, и в продолжительности жизни они опережали ее на огромный шаг, который ей никогда не преодолеть. «И сколько же тебе сейчас лет?» «Около шестидесяти». Рейна поперхнулась воздухом, шокированно смотря на Самах. «Это что, выходит, она только что проиграла шестидесятилетней бабке, которая выглядит на двадцать пять максимум?» «Что?» — недоуменно спросила Самах, видя реакцию Рейны. «А ничего. Надоели хвастаться своими техниками и преимуществами», — про себя подумала она, молча поковыляв обратно в свою комнату. Самах что-то еще говорила ей вслед, но она уже не слушала. Это ж надо так переродиться и оказаться человечишкой. Горечи и обиды Рейны не было предела. Но ничего, скоро она отсюда уедет, и ее гордость перестанут задевать их всего навсего полуфейки и прочие гибриды бессмертных с людьми. Она еле сдерживала подступающий ком в горле и слезы, которые, как и вчера, грозились затопить её целиком. С каких это пор она стала такой плаксой? Впрочем, это было уже не столь важно, как то, что ей надо было остаться одной и вновь набраться сил для взаимодействия с другими, взять верх над эмоциями и начать, наконец, двигаться к своей цели. Ей это было необходимо, ведь в таком нестабильном состоянии, как сейчас, она бы не смогла действовать на здравую голову. Призраки Мелоса кружили над ней, когда она повалилась на кровать и погрузилась в полудрёму. Ей снились небоскрёбы и машины, которых в её мире никогда не было. Дивные птицы и посиделки в саду особняка Саргона. Кажется, она даже улыбалась во сне. Её вытащили из постели, когда уже вечерело. Закат окрашивал небывалые тона, И это указывало на то, что сегодня тумана точно не будет. Самаха вновь отвела её в главный шатёр, который в этот раз был пуст. На столе вместо карт лежали две пары таларий. Шарики фейского света разгоняли тьму и ярко освещали шатёр не хуже камина. Рейна подошла к столу и взяла в руки один из сапог. Крылышки на них казались игрушечными. «Мне их просто надо померить?» «Ну да», — ответила Самах и села на один из сундуков. «И в чём здесь соль?» — поинтересовалась Рейна, стягивая свои сапоги и натягивая таларии. «Никакой соли здесь нет. Тебе надо померить обе пары, при этом надеть не по одному сапогу, а оба. Если таларии тебя выберут, то крылышки оживут, и ты почувствуешь с ними связь. «Связь с ботинками?» — фыркнула девушка. «Не подшучивай над традициями». Голос самах был строгим, однако она улыбнулась. «Ого!» — буркнула Рейна, натягивая второй сапог. Она встала и посмотрела на таларии. Те были ей чуть велики в носках. Пёрышки у них были точь в точь, как у маленьких птиц. «И?» — спросила она, когда ничего не произошло. Не твои, печально сказала Самах, протягивая ей вторую пару, поменьше. Рейна померила их. На металлические крылышки и на этой паре так и не ожили. Рейна не удивилась, что Таларии ее не признали. Валькирия печально поджала губы и в этот момент в шатер вошли трое. Астрид, Леоне и Рут замолкли, глядя на Рейну и Самах. На молчаливый вопрос Астрид. Рейна отрицательно мотнула головой. Рут шумно выдохнула. «Это печальная новость», — сказала Леоне, сверкнув чёрными глазами. Её голос был негромким, мелодичным и похожим на журчание ручья. Голубой оттенок кожи и глаза бусинки подсказывали, что её родственниками могли быть озёрные фейри. «Но мы пришли сюда не только за этим». Она прошла к столу, на ходу разворачивая в руках небольшой свёрток. На свету блеснул большой камень глубокого чёрного цвета — оникс. «Это камень правды, Луна», — сказала Рут, вставая рядом с Астрид. Камень, который мог подтвердить, что она говорила правду. «Пришло время узнать вам, лгу ли я о своей смерти или нет?» — хмыкнула Рейна, прекрасно понимая, что они не обязаны ей верить. Они вообще ничего не должны были ей, как и она им. Но судьба распорядилась иначе, и вот они все тут собрались здесь вместе. Человек и четыре наполовину бессмертные девушки, которые запросто могли быть в два, а то и в три раза ее старше. Смертные мало знают о нас и наших силах, но любят распускать слухи, внезапно сказала Астрид, становясь рядом с девушкой. Рейна не была низкой, но валькирия оказалась выше ее практически на голову. По легендам, если положить руку на этот камень, то он покажет, лжет ли говорящий или же говорит правду. Но это не совсем так. На него не нужно класть руку, чтобы узнать, правда это или ложь. Если кто-то, находящийся рядом, говорит ложь, то камень на это откликается, спокойно продолжила Валькирия. «Зачем вы мне всё это говорите?» — уточнила Рейна. Затем первая кивнула за камень правды, ставший вдруг изумрудом и подтверждая её слова. «Чтобы после того, как мы выйдем из шатра, между нами не осталось никаких недопониманий. Например, про то лгали они ей про непричастность к покушению?» «Мы никогда не имели отношения к тому, что происходило в Валии. Валькирии и сторона Маджара никогда не планировали и не совершали убийство принцесс Канны и Дианы, принцев Ронана и Даррелла», — заявила Астрид. Скосив глаза, Рейна удостоверилась, что камень продолжает быть окрашенным в изумрудный цвет. «Мы хотели заключить этот договор мирно и честно». не выдвигая условий присутствия на встрече наследников престола. Нами было выдвинуто лишь одно условие — прислать на подписание договора доверенное лицо королевы Валии. Камень не изменил своего цвета. Рейна молча дослушала Астрид, а потом сказала. Королеву и принцессу обманули. Нас всех обманули, выманив из замка и хладнокровно убив. Я видела, как убийцы вонзили в Канну кинжал южной ковки. Пыталась предотвратить ее смерть, но меня убили раньше. Напоследок меня пронзили копьем и обокрали, а труп бросили на ритуальное сожжение. Я вернулась из мира мертвых. Я была там и видела смерть. И я готова отомстить и за убийство Канны, и за смерть ее братьев и сестер, и за свою смерть в том числе. Она перевела взгляд с изумрудного камня на Астрид. Я была селилунной Дрейк, но Луна умерла, и теперь я предпочитаю нарекаться иначе. Если в моих силах будет очистить имя Валькирии от обвинений, не раскрывая свою личность, я сделаю это, не задумываясь. А пока могу только поклясться, что отомщу Каспару за то, что он сорвал подписание договора, и поэтому в скором времени вас покину. «Мы всё понимаем и благодарим за содействие», — сказала Астрид, сжав руку Рейны. «Утром мы перебросим тебя туда, куда ты попросишь. Поможем, чем сможем. Если вдруг тебе понадобится вернуться, ты знаешь, куда идти». «Спасибо», — поблагодарила девушка и улыбнулась. «А если я вам понадоблюсь, то не спрашивайте Луну. Как только я отомщу, то пришлю весточку, и написано «та будет». от лица Рейны. Утро в портовом городе выдалось прохладным, хмурым и бессолнечным. В лагере, находившемся в лесу, наоборот, было солнечно. Как только они переместились оттуда в Нанкар, сразу стало понятно, насколько далеко находился лагерь от привычных Рейни человеческих земель. Вдыхая влажный солёный воздух, Приносимый холодным после штормовым ветром, Рейна слушала крики чаек. Леони перебросила ее и Самах перед воротами в город, но в Нанкар вошли только они с Рейной. Но девушка не верила, что Самах спонтанно решила прогуляться, оттягивая их прощание. Когда, пройдя по главной улочке уже пробудившегося городка, Валькирия остановилась у дверей одной из местных таверн, Рейна удивленно обернулась. «Это хорошее заведение, и Астрид уже сняла тебе комнату на несколько ночей», сказала Самах, протягивая ей пухлый мешочек. «Этого хватит на первое время, чтобы начать всё с чистого листа». «Спасибо». «А вот это», — сказала вдруг Самах, протягивая ей свой кинжал в ножнах, «от меня, для спокойствия души». «Зачем ты даришь мне свой кинжал?» — спросила Рейна. Судя по весу, денег в мешочке вполне хватило бы и на покупку оружия, и на пропитание. Не каждый день я встречаю ту, что побывала и вернулась из царства мёртвых. Только я ответила ей самах, вкладывая ей в ладонь рукоять кинжала. Рейна приняла этот подарок, ведь не в её нынешнем положении было отказываться от благ. Тем более, что мосты к её прошлой жизни были сожжены безвозвратно. и любая помощь могла ей ускорить исполнение ее долга крови. И запомни, тот, кто хоть день провел в лагере Валькирий, всегда может рассчитывать на нашу поддержку. Произнося это и не дождавшись ответных слов Рейны, она быстро и крепко ее обняла, а затем с невероятной скоростью взмыла вверх, растворившись в хмурых небесах.